Глава шестая. Польский антисемитизм тех дней. У фанатичного духовенства, ненавидящего евреев, хотя не все духовенство было антисемитским, скоро нашелся союзник – немецкое мещанство. Оно уже явилось в Польшу с антисемитскими предрассудками, с верой во все сказки об употреблении евреями крови христиан для изготовления мацы на Пасху. При таких настроениях погромы иногда удавалось спровоцировать, но случалось это редко, а короли потом пользовались случаем и штрафовали городские магистраты за непринятие антипогромных мер. Любопытно отметить участие в погромах краковских студентов. Это стало стойкой традицией польского студенчества, распространившейся в дальнейшем и на другие университеты по мере их основания и дожившей, до 1939 года. Польские историки с гордостью пишут, что Польша была государством без костров. Это почти правда. Как редкое исключение, но костры все-таки горели. Даже в веротерпимой Польше воспринимали очень болезненно, когда природный поляк-католик переходил в другую конфессию. И не дай Бог, выудаизм. И если какой-нибудь поляк это делал, очень редко, но бывало. Евреи его без шума отправляли в Турцию, а не то могло дойти до костра. Но эти случаи были единичными. Есть легенда, что один из графов Потоцких перешел в иудаизм и погиб на костре в Вильнюсе в первой половине XVIII века. Религиозные евреи называют его Герцадик – святой новообращенный. Но это сомнительно. Гораздо большую опасность представляла для католической церкви Распространение протестантских ветвей христианства, начиная с XVI века, и с этим она отчаянно боролась. Вера терпимой по понятиям того времени стране было не так легко расправиться с протестантами, как где-нибудь в Испании. Особенно если одного из них звали князь Радзевил, и был он магнатом. Тогда, естественно, отыгрались на евреях. Их обвинили в осквернении гости в городке Сухачева. Гости — это лепешечка, которая в католическом богослужении символизирует тело Христова, и несколько евреев сожгли. Было это в 1558 году. Король пытался вмешаться, но не успел предотвратить сожжение. Король был взбешен. «За дурака меня считают? Ну как это может быть, чтобы из проколотой Гости лилась кровь?» Так как ритуальные обвинения против евреев продолжались, и их всегда стремились быстро казнить, то король Сигизмунд Август издал строжайшую грамоту о том, что ритуальные обвинения должны разбираться только в присутствии короля и только на сении, и если их вина не будет доказана, обвинитель должен быть сурово наказан. В общем, такие обвинения в Польше, времен ее расцвета, неизмеримо реже приводили к трагедиям, чем в других местах. Но был у антисемитов во всем мире и второй любимый аргумент – нет христианскому люду спасения от еврейской конкуренции. И если не выслать жидов из такого-то города, разрешив им приезд только на ярмарку, то все христиане пойдут по миру. А от этого и казне убыток будет. Ради мира семейного польские короли иногда дарили жителям крупных городов, таких как Варшава или Киев, просимую привилегию чтобы евреям там не жить. Но власти не следили за этим. И если какие-то евреи все-таки в городах приживались, их не трогали. Видимо, и сами горожане хотели только поприжать евреев. В общем, подобные запрещения в Речи Посполитой были редки, в отличие от Западной Европы.